Вы должны понять, я не спал второй день. Я знаю, погибнут часы, и я выйду наверх. Мы все выйдем наверх, и пуговиц будет не надо. Но умоляю вас, идите с ним, повинуйтесь ему во всем. Приложите все силы, какие можете, и все-таки берегите себя. Часы пока впереди, а это уже здесь, рядом. Выбарматывая свои речи, он навалился на стол, и тянулся ближе и ближе к Мишате, и последние слова произнес буквально на расстоянии мороженого от нее. Мишата сидела, спокойно выдерживая его воспаленный взгляд, сидела твердая, ясная, открытая любым словам, с кусочком льда вместо сердца. Позже она ощущала, что освещенные участки лица у нее вычерчены как по таблице, и еще чувствовала огромные запасы улыбки, скрытые в тканях лица, готовые проступить от малейшего нажатия, как роса из мха. «Если я улыбнусь», — подумала Мишата, — он расплачется, и сказала как можно ровнее. «У вас есть бумага?» Господин даже вздрогнул, очнувшись. «Бумага? Зачем много?» «Сколько-нибудь. Самое меньшее — растопить печку. Директор болен, вернется мокрый, а тут и супа не разогреть». А еще, конечно, хорошо бы нам взять с собой. У меня туалетная есть. Это еще лучше. Что же это? Печни растоплена суп ледяной? Простите и потерпите, Лилия. Я слегка опомнился. Я обустрою все. Он забегал, захлопал отстающими подметками. Пока Мишата ела, он стоял, отвернувшись к окну. Куда вы дальше? спросил он. Мишата пожала плечами. Господин достал папиросу Пальцы его прыгнули, табак осыпал пол и жилета. Послюнив кое-как обломок, он закурил, присел на вежливом расстоянии. «Ведь я тут служу перевозчиком», — пояснил он напряженно, — «переправляю на ту сторону. Трудные там места, газовые болота». Болото, болото, а потом стена, укрепление часов. Стена из чистого антрацита. Но я там не был, знаю лишь по рассказам. И тут хватает трудностей. Утонувшие корабли по всему дну, в середине реки торчит решетка, воткнулась, когда мост взорвали, а течение быстрое. Вам-то куда? Да так, отвечала Мишата, куда поманит? На ту сторону пока не надо. Я прислушивалась, вон куда надо, вниз по течению. Мы у вас лодку возьмем. Я знаю, вы собираете елочные игрушки для особенной елки, осторожно сказал господин. Готовите ее, как тайное оружие. Какой-то шепот о чудесных игрушках идет давно, но ведь это лишь догадки Дадырова, что ваша елка возымеет действие». Мишата помедлила с ответом. Ее моментальное сомнение коснулось и его, как тень, но прежде чем он успел взмахнуть руками и выговорить какие-то извинения, она уже приняла решение. Это не догадки, это основано на текстах документов, из партизанского министерства, которое Михаил Афанасьевич нашел. А в документах написано про великого прорицателя. Когда часовщики напали на его жилище, он сидел возле елки, и свечи горели кругом, не сгорая, и съеденные бутерброды возникали вновь. Так он сидел уже тысячу лет. Прорицатель? Ну да, некий великий прорицатель. В древности он увидал самое окончательное будущее. После этого Без перерыва только смеялся и плакал, и прекратил свои прорицания навсегда. Единственный раз он нарушил это решение, когда сделал свои игрушки. Он прозрел облик елочных игрушек на тысячу лет вперед и выдал из стекла, и нарядил елку. Игрушки из разных времен собрались на одной елке, и время замкнулось, и в комнате наступил вечный Новый год. Жестокие часовщики построили огромную пушку, зарядили ее вместо снаряда этой комнатой и выстрелили. Последнее, что было слышно, — смех прорицателя. «Смех, не плач, понимаете?» «Вот почему мы с радостью смотрим в будущее и не теряем надежды». «Ну вот», — закончила Мишата, устроившись ногами на лавочке, а игрушки рассеялись по городу. «И вы надеетесь их все отыскать?» Они стремятся собраться сами. Все годы они бродят в поисках друг друга. Они никогда не задерживаются на одной елке,